Глава 8 Понедельник в первой школе прошёл в повсеместных обсуждениях смерти Кудо Рецу. Вероятно, в других школах магии было то же самое. Кудо которого уважали как старейшину, был символом японского магического мира. Даже у Тацу, пришедшего сегодня в школу с самого утра, во время обеденного перерыва с друзьями темы обсуждения тоже был Кудо «Я не знала, что он был болен», — пробормотала Мизуки. «А ты знал, Таца-сан?» Ханока решила подключить тацу к теме обсуждения. Нет, не знал. В последнее время я видел его только через видеофон, и мне не показалось, что его физическое состояние было плохим. Причиной смерти Рэдсу была объявлена смерть от болезни. Если подумать, то это кажется вполне естественным. Нельзя было объявить, что его внук стал нечеловеческим монстром и убил своего деда. Понятно. Тация кон Миюки, вы пойдете на похороны? От вопроса Эрики не только Миюки, но и Тацию округлил глаза. «Разговоров об этом ещё не было, но почему я? Но ведь миёки из тех же десяти главных кланов, к тому же ещё и наследница. Я не удивлюсь, если ты получишь приглашение на похороны». «Ага, вот оно что. Атоция, потому что он жених». После объяснения Эрики, Лео согласился и кивнул с понимающим лицом. «Если нас пригласят, то мы пойдём, потому что он помог нам на турнире девяти школ позапрошлого года». Когда Татсуя скрутил члена комитета по проведению турнира, запустившего электронного золотого шелкопряда в кат Миюки, Рэдсу уладил это дело, замолвив за него слово. Татсуя говорил именно об этом. По правде говоря, в следующий раз, то есть на прошлогоднем турнире девяти школ, Рэдсу создал много проблем, но в данной ситуации об этом лучше было не упоминать. «А, тот случай». Похоже, Шизаку быстро вспомнила случай на турнире девяти школ позапрошлого года. Миюки это знала по понятным причинам, Ханоко тоже должна была помнить, но единственной, кто подал голос по этому поводу, была Шизуку. Вероятно, все избегали турнир девяти школ в качестве темы обсуждения. Турнир этого года был отменён, и никто не мог сказать, что Татца не был с этим связан. Тогда турнир этого года всё равно был бы отменён. Из-за траура по старейшине. Однако, не заботящаяся о таких вещах девушка здесь тоже присутствовала, хотя Эрика, возможно, просто выражала своё беспокойство таким противоположным способом. Скорее наоборот. потому что его превосходительству нравился турнир». Поняв, что у на уме, ответил ей Татсо. Обеденный перерыв почти закончился, все встали со своих мест и всей толпой отправились к выходу из столовой. «Миюки, можно тебя на минутку? И тебя, Татсо-кун». Эрика окликнула Татсо и Миюки. «Что такое?» Но... Эрика не знала, как ответить на вопрос Миюки. Сразу стало понятно, что ей трудно говорить об этом перед остальными. «Можете воспользоваться штабом дисциплинарного комитета». «Сейчас там никого не должно быть», — вмешался в их разговор Мики Хика. «Похоже, что он каким-то образом смог понять, чего хочет Эрика». «Понял. Миюки?» «Да, не сама Эрика тебя это устроит?» Миюки кивнула татсу ответила Эрике. «Извини за неудобство». Разумеется, Эрика не возражала. Как Мики Хико сказал, в штабе дисциплинарного комитета никого не было. Открыв дверь с ID-карты президента школьного совета Миюки в качестве ключа, Они вошли внутрь в таком порядке Эрика, Миюки, Татце. Захватив всю комнату в качестве цели, Миюки создала поле звукоизоляции, все трое сели за длинный стол. Благодаря характеру Мики Хика, стол был чистым и незаваленным мусором. Со времён, когда Татце только вступил в комитет, тут многое изменилось. «Времени не так много, поэтому буду краткой», сказала Эрика в качестве предисловия и продолжила. «Я слышала от Мики про сегодняшний вечер». Миюки обернулась и посмотрела на сидящего рядом Тацию. Тот лишь ответил ясно, не показывая, что хоть немного удивлён. «Миюки, что ты собираешься делать?» Тацию не рассказывал Мики как Миюки проведёт этот вечер, поэтому понятно, что Эрика тоже этого не знала. «Я собираюсь быть рядом с Минами, пока они сама не вернётся». «Охранять от Минору?» «Да». «Тогда я тоже». Эрика сделала паузу, не театральную, чтобы побороть свою нерешительность. «Можно я тоже пойду?» Она понимала, что пытается лезть не в своё дело. «Хочешь навестить меня на «Ага». «Сегодня вечером?» «Да», — кивнула Эрика и продолжила. «Лео будет с мики потому что он будет беззащитным во время использования своих заклинаний». Тацу не слышал об этом ни от Микки Хико, ни от Лео. Возможно, эти двое собирались обсудить с ним это после школы. «Ты понимаешь, на что идёшь?» «Конечно». «Возможно, что Эрика здесь проявила излишнее рвение». Но Тацуя обычно воспринимал Эрику как замену Лео. Если ты действительно понимаешь, что мы будем рады твоей помощи. Эрика, ожидавшая, что Тацуя будет возражать, была удивлена и вместе с этим почувствовала облегчение. Она перевела взгляд с Тацуи на Миюки. "Но «Ну, что? Эрика, я не так привычна к сражениям, как они сама. Тебя устроит, что я, возможно, не смогу тебя защитить, если вдруг что-то случится?" "Я не собираюсь просить защиты. Как раз наоборот." "Анисама?" «Что будем делать?» Миюки оставила решение за Тацией. «Если это Эрика, то я не возражаю». Тация перевёл взгляд на Эрику. «Похоже, ты уже решилась на это. Разумеется». С дерзкой улыбкой ответила Эрика на провокацию Тации. Однако Тация блефовал. Он считал, что Минура не будет действовать так быстро. Если кто ей подвергался риску то это Микихико и Лео. Этим вечером было редко для последних дней безоблачное звёздное небо. Луна ещё не взошла. Сегодня Луна должна взойти только ближе к полуночи. Татсо стоял на парковке общественного парка, расположенного через две дороги от базы Зама. База была с противоположной стороны, поэтому отсюда её было не видно. «Лео, ты уверен?» Хотя он и не сомневался, но Лео действительно пришёл вместе с Микихико. «Ты не спрашиваешь у Микихико, значит, сомневаешься только во мне?» Лео, казалось, был недоволен таким вопросом Татсо. «На самом деле ей и Микихико не хотела в это вовлекать». «Но ведь мои способности тебе необходимы». «Ты прав», — неохотно признал цитацию после вопроса Микихика. В контраст ему Микихика говорил довольным голосом. «Если ты не против Микихика, то мне тоже можно, потому что есть риск, что Микихика может стать мишенью». Хотя Микихика использовал такой вид магии, который можно назвать «дистанционными заклинаниями», но был риск, что он может получить контратаку. Однако если контратакующий отряд проследит магию и нападёт на них, то Лео тоже будет вовлечён в сражение. «Ничего не поделаешь». Тация понял, что сейчас бесполезно о чем то спорить. Он подтвердил намерение Лео ещё после школы. К тому же, раз он говорил, что будет защищать Микихика, пока его сознание будет находиться внутри базы, это означало, что он тоже поможет Тации. Для нынешнего Тации Лео был более надёжен, чем отдельный магически оборудованный батальон. «Микихика, рассчитываю на тебя. Лео, позаботься о Микихика». «Ага, положись на меня». «Ага, и на меня». Тация сел на мотоцикл, это был бескрылый, разработанный семью Юцуба электрическое двухколёсное транспортное средство с функцией полёта на короткую дистанцию, и надет на нём был не мобильный костюм, а освобождённый костюм, летающий боевой костюм семьи Юцуба. Судя по его экипировке, сегодняшняя операция никак не была связана с бригадой 1.0.1. Хотя отдельный магически оборудованный батальон выслал подкрепление на случай чрезвычайной ситуации, но они появятся только в действительно чрезвычайной ситуации. А до тех пор будут лишь скрытно наблюдать». «Я поехал». Таца закрыл козырёк шлема и запустил мотоцикл. Транспортный самолёт армии США приземлился. Он медленно двигался по взлётно-посадочной полосе. Фудзибаяси на всякий случай проверила записи о последних прибытиях и отправках, но сегодня другие самолёты армии СШСА не приземлялись. Это был единственный самолёт американской армии за последнюю неделю. «Это наилучший момент». На борту транспортного самолёта определённо были паразиты. Они даже не скрывали свой характерный шаблон псионовых волн, как это делал Минору. Или же просто не умели это делать. Всего четыре паразита. но удивление мало. И только один выделяется высокой магической силой. Проезжая по дороге, лежащей вдоль базы, Тацо, наблюдающий элементальным взглядом, активировал функцию полёта Бескрылова, чтобы уладить дело до того, как паразиты сойдут с самолёта. На борту транспортного самолёта, приземлившегося на базе ЗАМа, находился командир третьего отряда «Звёзд» Александр Арктур. «За нами наблюдают», — заговорил сам собой Арктур, когда самолёт начал выруливать на взлётно-посадочной полосе. Не вслух, это был мысленный монолог. Сразу после приземления он почувствовал взгляд, вот только у этого взгляда не было никакой направленности. Если бы это было дальнее зрение, то в потоке силы чувствовалось бы направление взгляда. Если он контролируется через фамильяра, то этот фамильяр становится источником взгляда. Существует сверхспособность под названием мультископ, которая позволяет наблюдать без слепых зон одновременно под разными углами. Но она ощущается, как несколько камер, подвешенных в воздухе. Это то же самое, что быть наблюдаемым одновременно несколькими фамильярами, но это не означает, что там нет направленности. А сейчас у смутно ощущаемого Арктором взгляда информация, откуда, была совершенно нечитаемой. Это даже не чувствовалось как со всех направлений. За ними просто наблюдали. Как будто бог смотрит на дьявола. Это случилось, вероятно, потому что он был отвлечён этим взглядом. Что это? Мотоцикл? Арктур не замечал этот странный летающий объект, пока он не приблизился, и его не заметили его спутники и оповестили об этом. На мониторе отобразилась картинка с внешней камеры, показывающая маленький силуэт. Когда система предупреждения включила режим ночного видения и сделала приближение, Этот объект был уже прямо напротив самолёта. Это был человек, оседлавший летящий по воздуху мотоцикл. Этот человеческий силуэт поднялся в стоячее положение и направил на самолёт нечто похожее на пистолет. Внезапно в самолёте появилось отверстие, наездник спрыгнул с мотоцикла. Мотоцикл продолжил лететь и пролетел над самолётом, а наездник запрыгнул внутрь самолёта через сделанное отверстие в стене. Внутри транспортного самолёта зазвучал сигнал тревоги. Тация подлетел на мотоцикле к самолёту и достал из кобуры костюма специализированный кат в форме пистолета. Сильверхорн с заказной модификацией Trident. Используя свой любимый кат, он активировал разложение. В обшивке самолёта появилось отверстие, достаточное, чтобы Тация мог проскочить внутрь. Тация переключил бескрылый на автопилот и запрыгнул в только что сделанное им отверстие. Он приземлился на пол внутри самолёта в слегка присевшей позе. Сразу после этого отверстие в стене самолёта исчезло. Оно было восстановлено. Он запер сам себя, чтобы паразиты не сбежали наружу. Солдаты американской армии, находящиеся внутри самолёта, похоже, не смогли сориентироваться в ситуации, потому что сидели на своих местах, будто оцепенев, как и паразиты. Таци обратился к ближайшему паразиту, оба кат вернулись к обуру, в правой руке он держал тонкий и короткий, похожий на иглу, нож. На его тонком лезвие был вырезан незамысловатый узор. Паразит, на которого нацелился Тация, вышел из тупора от неожиданности и вскочил на ноги. Тация сделал выпад вперёд не ножом, а левым кулаком. Непосредственно перед ударом он раскрыл этот плотно сжатый кулак. Бронебойный псионовый снаряд влетел в паразита с нулевой дистанции. Паразит закричал и начал биться в судорогах. Тация воткнул нож, который держал в правой руке вместо чуть ниже левой ключицы паразита.